Мышцы бедра Мышцы бедра делятся на три группы. Переднюю, заднюю и медиальную. Передняя группа мышц. Партнерные мышцы. Мускулус сарториус. Имеет форму длинной узкой ленты, пересекает по диагонали переднюю поверхность бедра. Начинается от передней верхней ости, подвздошной кости. Прикрепляется к бугристости большой берцовой кости. Функция сгибает бедро и голень, вращает голень внутрь. Четырехглавая мышца бедра. Мускулус, quadriceps саморис. Состоит из четырех частей. Прямой мышцы бедра, латеральной широкой мышцы бедра, Медиальная срока мышцы бедра, промежуточная срокой мышцы бедра. Прямая мышца бедра начинается от передней нижней ости, латеральная срока мышцы бедра от межвертельной линии и от латеральной губы сраховатой линии. Медиальная срока мышцы бедра от медиальной губы сраховатой линии, промежуточная срока мышцы бедра от передней поверхности бедра. Все эти части объединяются одним общим сильным сухожилием, которое охватывает надколенник и ниже его прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. Функция – разгибание в коленном суставе, разгибатель голени. Прямая мышца, помимо этого, может участвовать в сгибании бедра. Задняя группа мышц. Полусухожильная мышца musculus semitendinosus получила такое название в связи с тем, что ее нижняя половина состоит из сухожилия. Конец 151 страницы. Начинается от седалищного бугра, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости вместе с тонкой и портняжной мышцами, где они образуют сухожильное растяжение поверхностно-гусиную лапку. Полуперепончатая мышца семимемброносус лежит под предыдущей. начинается от седалищного бугра пластинчатым сухожилием, который занимает почти половину длины мышцы. Прикрепляется тремя пучками к медиальному мыселку большеберцовой кости, В сумки коленного сустава и фасции покрывающие подколенную мышцу, образуют глубокую гусиную лапку. Двуглавая мышца бедра мускулис, бицепс феморис. Ее длинная головка начинается от седалищного бугра, короткая головка от средней третьей латеральной губы с раховатой линии бедра. От головки, соединившись вместе, прикрепляются головки малоберцовой кости. Функции мышц задней группы: эти мышцы перекидываясь через тазобедренные и коленные суставы могут действовать на оба сустава. При фиксированном тазе они сгибают коленный сустав. При фиксированной голени вместе с большой ягодичной мышцы разгибают туловище. При согнутом коленном суставе Полуперепончатая и полусухожильные мышцы вращают голени внутрь, а двуглавные наружу.